Софья Павловна Смелова, хорошенькая опереточная актриса из труппы Ухматова, познакомилась на скачках с Илюшей, и они увлеклись друг другом. Смелова была видная красивая брюнетка лет тридцати пяти. Глаза с поволокой блестели и умели говорить без слов. Среднего роста, Неполная и не худощавая, с правильными чертами лица, всегда со вкусом одетая Софья Пална не имела недостатка в поклонниках. Почему она обратила свое благосклонное внимание на чумазого артельщика в смазанных сапогах и картузе, обходившегося подчас без помощи носового платка? Сказать трудно. Были ведь на ипподроме и другие крупные игроки побогаче простого артельщика. Ильюша пленял своей красотой и добродушием. Однажды Софья Павловна распространяла на ипподроме билеты на свой бенефис. Каждый блестящий кавалер спрашивал ее, сколько приходится, а Илюша, стоявший рядом, без приглашения, сам взял билет и небрежно сунул ей в руку, три сто-рублевки. Когда же состоялся бенефис, он поднес ей ценный браслет с бриллиантами и осмелился предложить бокал вина. Все это тронуло Сонечку, и она ослепила добрую душу своего чумазого поклонника». В то время, как своей жене, возившейся в сторожке, мывшей полы всего правления и варившей мужчи, он никогда не дарил ничего, кроме подзатыльников, Сонечке же он делал щедрые подношения за каждый ласковый взгляд и каждую услугу или внимание. У Ильюши от природы было тонкое артистическое чутье. Он высоко ценил в Сонечке недюжинное дарование и удивлялся, как сравнительно мало понимали ее антрепренеры и публика. «У нас ведь такие закулисные интриги, как нигде», — томно говорила Сонечка. «Директор не дает мне хорошие роли, потому что их играют его содержанки». «Но ты, Сонечка, так поешь цыганские песни, как ни одна природная цыганка». Но дирекция отдает предпочтение своей любимице и выпускает ее. Ильюша вздыхал и лез из кожи, чтобы утешить Сонечку. На зло своим конкурентам у нее всегда были лучшие туалеты, больше бриллиантов. На спектакле и репетиции она ездила в своих колясках, тогда как Сосновская трепалась на извозчиках. У Сонечки была роскошная квартира на Большой Морской, тогда как Сосновская жила в отеле. Шампанское не переводилось в уборной сонечки, а у других не хватало и водки. Все это служило, конечно, утешением для обиженной артистки, но не прибавляло ничего к ее успеху на сцене и к славе талантливой исполнительницы цыганских куплетов. Сонечка благодарила своего покровителя, но в ее глазах часто блестели слезы, и счастливой она никогда не могла себя считать. Помилуйте, выпускают Лёлю Трубачеву, пишут во всех газетах, кричат на всех перекрестках, рассылают сожженные афиши, раздают клакерам даровые билеты, и, конечно, успех полный. А ее знаменитую исполнительницу этого жанра заставляют выходить в роли горничной. Разве это не возмутительно? Возмущенная Сонечка отводила душу с Ильей и выливала перед ним свои горести. Ну что я, слабая женщина, могу сделать? А ты перешла бы в другой театр, настаивал Илюша. Куда? Уехать в провинцию? Не хочется с тобой расстаться. А в Петербурге другого театра нет. Как нет? Мало ли театров, но эти театры не подходят для меня. Я могу служить только в оперетке. До кафе Шантана я никогда не опущусь. А оперетка у нас одна. Потому-то Сосновская так и куражится. Она знает, что мне некуда деться. О, как я несчастна! Илюша страдал не меньше Сонечки страдал потому, что он бессилен помочь своей любимице. Тут деньгами ничего не сделаешь. Приближалось время нового опереточного сезона. Сонечка ждала, если визита не самого директора, то его управляющего, но из театральной дирекции никто не появлялся. Однажды на скачках она столкнулась с директором. Тот довольно сухо с ней раскланялся и не открыл даже рта об ангажементе. Она справилась о его здоровье, но директор промычал что-то в ответ и отошел к другим знакомым. Сомнения не оставалось. Враги восторжествовали. Она осталась без ангелы ан ан ан ан Софья Павловна была мрачнее ночи. Илюша тихонько проник в комнату, где она лежала, и два часа сидел в углу, не смея шлахнуться. Наконец он произнес... «Знаешь, Сонечка, театр «Кинь-грусть» сдается в аренду. Что, если мы с тобой взяли бы в аренду и устроили бы оперетку? Ты знаешь дело. У меня для оборота есть деньги. Как электрический ток прошел по всему телу больной. Она вскочила на постели. «Что ты сказал? Как ты сказал?» «Повтори». Я говорю, снимем под оперетку «Кинь-грусть». Ты будешь директрисой. Но... Возможно ли это? Это стоит таких денег? Ничего, деньги мы найдем А ты такая знаменитая артистка О, Илюша, я не хочу верить ушам А нечего верить, если ты согласна Я сейчас пойду дать задаток, а то снимут, перебьют Он встал и подошел к постели Больная, обвила его шею руками И замерла у него на груди Их губы слились в долгий-долгий поцелуй, после чего Илюша, как пьяный, вышел из комнаты. Через час я буду назад с контрактом. Не успел Илюша выйти, как Сонечка швырнула из себя компрессы и вскочила на ноги. «Мы начнем спектакль с прекрасной Елены. Это должно быть моей коронной ролью. До сих пор мне не давали ее играть мои завистники и конкурентки, но я знаю, что буду хороша в этой роли. После мы поставим коронавильские колокола, а я Серпалетта. Я буду делать полные сборы. У меня такая масса поклонников, а когда я сделаю самостоятельной директрисой, их будет еще больше». «Илюша мне нужен для начала, а потом пошлю его к черту, медведь какой-то». Однако где же он? Восторженное настроение Софьи Павловны начинало падать от тревожного ожидания. Но, к счастью, Илюша скоро вернулся. Он потрясал в воздухе задаточной распиской. «На целый сезон мы обеспечены с правом продлить контракт. На, получай!» Будем директорствовать Только бы не прогореть, как на скачках Илюша Милый Дорогой Расцеловала Сонечка своего артельщика Пробежав предварительно расписку Театр сдавался на сезон за восемнадцать тысяч И за датку получено две тысячи А что? Мое ведь лекарство лучше, чем этих коновалов Вот ты и на ногах Прошла голова все прошло милый родной ильюша и его подруга были наверху блаженства